Глава 17 Проснувшись, я увидела мерцающих лебедей. Сочтя их продолжением сна, я легла на бок, а потом стремительно поднялась. В голове отрезкой смены положения застучали тысячи молоточков. Зрение не обмануло. Меня окружали лебеди. Те самые, что мастерски выписаны на стенах, самых красивых гостевых покоев особняка. Сама Элайза жила здесь какое-то время. Ей нравится сказочная стилизация интерьера. Но я что здесь делаю? Пока я задавалась этим вопросом, дверь открылась, внутрь заглянула Несси. — Вы проснулись! — обрадовалась она. — Какая радость! Пусть звезды щедро одарят нас благом, с в е т л е й ш а я господа! — Несси, ты чего? хрипла сосна, прокаркала я. «Какая я тебе госпожа!» Молоденькая горничная определенно была готова к такой реакции. и в л а д е т е л ь пожаловал вам титул», уверенно сказала она. «Неужто запамятовали?» «Титул». Я огляделась снова и, удостоверившись, что действительно нахожусь в лебединых покоях, выдохнула неверяще. «Это правда?» «Правда, правда». Радостно подтвердила Несси. «Как вы себя чувствуете? Позвать врача? в л а д е т е л я «Не надо в л а д е т е л я быстро сказала я. «И врача не надо. Я хорошо себя чувствую». «Замечательно. Вы голодны? Хотите ванну принять?» «Да, хочу. И есть и ванну». Несси кивнула и, прежде чем уйти, подала мне жемчужно-белый шелковый пеньюар. Сонная, растерянная, слабая... Я ни глазам, ни ощущениям своим не верила. Красивые покои, хлопочущая горничная, шелка. Я что, вернулась в прошлое? Нет, это настоящее, — напомнила я себе и вышла из спальни. Несси уже наливала для меня воду в ванной. Поблагодарив девушку, я присела на край, проверила температуру воды, начала вспоминать, что случилось. Случилось многое. «Сгусток в зоне», «Получение титула», «Приобщение к дарнским эуши», «Просветление», «Нападение в лесу». «Нападение!» Выбежав из ванной, я спросила Несси, что с землянином, с Ветровым, он в порядке? «Конечно, ведь вы спасли его, светлейшая», — ответила горничная, глядя на меня сияющими глазами. «Хорошо, а люди из охраны владетеля тоже целы?» «Ими занимаются специалисты?» Я выдохнула с облегчением. «Владетель тоже цел и невредим», добавила Несси. «Я в этом и не сомневаюсь. Я попросила Несси не беспокоить меня и довольно долго нежилась в ванной. Это была своеобразная медитация, помогающая свыкнуться с новыми реалиями. Половина жизни я была светлейшей, другую — обычно й подданной. И вот судьба в лице м а л и е в а вернула мне положенные по рождению блага. Годами я пыталась забыть о Веронии, о красивом доме, о благополучии, о достатке и семье, о боли, потерь. Мне было пятнадцать, когда меня обесчестили и оболгали. Мне было семнадцать, когда я потеряла родителей. Мне было девятнадцать, когда я заставила себя убить прежнюю Регину и свыкнуться с мыслями, что никогда не покину, э н г о р Я научилась игнорировать мерзкие слухи и давать отпор. Получила профессию, смирилась с необходимостью постоянно проходить проверки в больницах. Я научилась жить по-новому, но ничего не забыла. Малей вправ. Лучшей местью будет успешная счастливая жизнь. Второй раз я титул не потеряю. Когда я вышла из ванной комнаты, меня уже ждал завтрак. На подносе я увидела свои любимые блюда, очень красиво оформленные. — Гу, специально для вас расстарался, — сказала Несси. Улыбнувшись, я села за стол. И пока отдавала должное кулинарному таланту друга, горничная рассказывала последние новости. Оказалось, я проспала несколько дней. Уже сегодня в Феррисголде будут разбираться с мятежниками. — А еще, — добавила девушка, — владетель дал указание готовиться к отбору. Отбором я не заинтересовалась и начала спрашивать о суде. Разговор был прерван. Кто-то постучал в дверь. — Это я, Несси, — услышали мы голос Маришки. — Она каждый день приходила, чтобы узнать, как вы, — шепнула мне Несси. — в Пусти ее. Несси открыла дверь и впустила Марину. Сделав шаг, горничная склонила голову. Мое почтение, Светлейшая. Да брось ты этот официоз, Мариша, — сказала я. Уверена? — хитро спросила девушка. Разве не хочется прессоваться перед бывшей коллегой? Нет, не хочется. Значит, ты неправильная, Светлейшая. Может быть. А может быть, я просто помню, кто ко мне как относился, когда я была обычной горничной. У тебя взгляд изменился, — сказала Маришка, внимательно меня разглядывая. Глаза ярче стали, волосы, и кажется, будто к о ж е с в е т я т с я Это все влияние титула, усмехнулась я. Светлейшая должна светить, так ведь? Какое шикарное влияние! Я тоже так хочу. Присев рядом со мной на диване, горничная стала расспрашивать о том, что произошло в лесу. Я кратко ей рассказала. Однако Маришка особого интереса к побоищу не проявила. Продолжая разглядывать, меня напротянула. — Ну, Регина, теперь в л а д е т е л ь точно от тебя никуда не денется. Ты стала нереально красивенной. Конечно, и раньше ты была красивой, но сейчас аж светишься. А еще от тебя будто исходит что-то такое. Девушка изобразила руками нечто неопределенное, подыскивая слова. — Эо! — помогла я ей. — Да, наверное, Эо. «Малиев обалдеет, когда тебя увидит. И чтобы обалдение было полным, мы должны кое-что сделать. Что?» Маришка коварно улыбнулась. Малиев, Ветров и Ильманг обедали в парадной столовой. Когда я вошла, мужчины замерли. И мне вспомнилась первая наша встреча в зоне деструкции. Тогда они тоже смотрели на меня, как на чудо. — Благо, господа, — сказала я. Первым опомнился Ильманг. Вскочив со своего места, он кинулся ко мне. При этом рыжий парик, под которым он скрывал лысину, чуть не слетел с его головы. — д р о ж а й ш а я Регина! Какое это счастье видеть вас в добром здравии! — выпалил опранец, подлетев ко мне взяв за руку. Поцеловав ее, он проговорил, окидывая меня взглядом. — Вы так ослепительны! что я, кажется, слепну. — Осторожнее, товарищ Ильманг, вы и так уже без волос остались, — произнесла я насмешливо. — Печально будет, если вы еще и ослепнете. Но вы ведь меня пожалеете, правда? Я рассмеялась и, посмотрев на подошедшего Ветрова, сказала с искренней радостью, — Вы хорошо выглядите, Аркадий. — Вашими стараниями, Регина, — ответил он и, взяв мою свободную руку, тоже поцеловал ее. — Спасибо. Мне рассказали, как отчаянно вы меня защищали, хотя это я должен был защищать вас. — Вы защищали, — тихо сказала я, имея в виду не только то, как он закрывал меня своим телом во время нападения, но и его заботу обо мне. Каждый раз, когда м а л и е в наседал на меня, именно ветра вставал на мою защиту. — Кстати, о Малиеве. Он тоже встал из-за стола и подошел к нам. Как всегда, одет он был строго. Как всегда, кожа его казалась болезненно-бледной. Как всегда, его тусклые серые глаза отливали к р а с н ы м Но во всем этом я больше не видела ничего отталкивающего. — Благо вам, Регина, — промолвил в л а д е т е л ь И вам, Гоин. — Вы хорошо себя чувствуете? — Да, спасибо. А вы? — Все в порядке. Когда подошел малиев я забыла что рядом есть и другие мужчины и что они все еще держат меня за руки мягко высвободившись я разгладила несуществующую складку на платье которое подобрала для меня маришка она и волосы м н е уложила и над лицом поколдовала желая чтобы я показалась перед мужчинами на пике формы д а и мне самой впервые за много лет хотелось быть красивой платье очень красивое — сказал Ильманг. — Но вы в форме горничной смотрелись прекрасно. На вас, Регина, все хорошо сидит, даже мешок. — Молчал бы лучше, — проговорил раздосадованно ветром. — Зачем же молчать? — сказал м а л и в Ильманг прав. Не имеет значения, во что вы о д е т Регина. Основа всегда остается идеальной. — Идеала не существует, — повторила я слова, которые сказала ему в хранилище. конечно если судить объективно, но если посмотреть под другим углом. И он проговорил ту же фразу, которая ответил мне тогда. «Кажется, я единственный еще не поблагодарил вас за помощь». Склонившись, владетель поцеловал меня в щеку. Такого поворота я не ожидала. Мое сердце пропустило удар, а потом провалилось куда-то вниз, в живот, и там забилось втрое быстрее. А теперь... отстранившись, сказал он. — Присаживайтесь за стол. Мы будем рады поухаживать за вами, светлейшая. Кивнув, я пошла к столу на неверных ногах. Вечером в палате светлейших было назначено слушание по делу о нападении на в л а д е т е л я причем открытое. Народ Дарнский, не избалованный гласностью, набился в зал как мог. Те, кому не досталось места внутри, ждали решения снаружи. на центральной площади Феррисболта. Закон в дарме – это владитель. Взгляды подданных были обращены ногой на Малиева. Высокий, худощавый, в черном классическом костюме, с убранными в хвост белыми волосами, он выглядел зловеще. Его боялись и не понимали. Энергии страха и неприятия клубились в зале под потолком, соединяясь в общую атмосферу тревоги. «Что сделает этот чужак?» — вопрошали про себя жители Дарны. «Как он накажет нас за то, что на него напали на наших землях? Не прилетят ли сюда войска ЦФ, чтобы научить нас вежливости?» «Что вы чувствуете?» — спросил шепотом Аркадий, сидящий рядом со мной. «Людям страшно», — ответила я. «Еще бы!» — фыркнул Той Ильман, повернувшись к нам. Ему досталось место впереди, рядом с э л а й з о й Монстра союза боятся все. Почему его называют так? Захватку. Она у него монструозная. Отлично, подумала я. Значит, надо постараться перенять у него манеру ведения дел. И вообще, стоит присмотреться к Мале его получше. Слушание началось. Последовали отчеты и свидетельства о том, кто и как организовывал нападение. Оказывается, их нападений было много, но мало кто знал об этом, потому что охрана Малиева делала свое дело хорошо. Элайза, как выяснилось, давно уже получала угрозы от Дарнской знати. Ее вынуждали шпионить за чужаком. Она и шпионила, но по собственной инициативе, чтобы знать о планах и действиях Малиева. а оппозиции никакой информации не передавала. Оттого она и не уехала из Дарна, продав владение. Хотела быть поближе к новому владетелю и жить под его охраной, ведь ей не раз угрожали расправой за ее предательство. Когда очередное нападение на Малиева провалилось, заговорщики решили попросить помощи у в л а д е т е л я Легиса в избавлении от ц е н т а в р и а н в л а д е т е л ь Легиски... й позволил некоторым из заговорщиков – Моро, Вернеру, Черненко – воспользоваться своими накопителями. Какую цену он за это запросил, предатели не сказали. Они вообще держались все так, словно происходящее не стоит их внимания. На их лицах читалась убежденность в своей правоте. А еще светлейшим не нравилось, что на разбирательство пригласили народ. Они сами никогда не снисходили до своих подданных. Народ же сейчас с каждым новым открывшимся фактом возмущался все громче. Неприятие и ненависть к э л а й за предательницы и Малиеву захватчику были понятны. Чего еще ожидать от глупой бабы и чужака из с е ф Но когда выяснилось, что и свои светлейшие долгие годы врали о зоне, молчали о накопителях, вступили в сговор с владетелем л е г и с а чтобы заполучить Дарн в свои руки, а потом поделить его, это вызвало гнев. Что началось? Шум, крики возмущения, обвинения. Как р ь я н а родственники предателей стали их защищать. Какие пафосные слова они говорили. Но запасы словесных красот быстро кончились и посыпались понятные всем о с к о р б л е н и я а я слушала все это и вспоминала свою историю. На судах в Веронии было так же. Сначала все шло тихо, чинно, затем начинались оскорбления, потом дело доходило до эо-поединков. Но не всех затронула эта безумная горячка. Владетель и его люди, а также мы четверо, я, Ветров, Ильманг и Элайза, наблюдали за происходящим со спокойным вниманием. Со стороны казалось, что наступил хаос. Но именно казалось, на самом деле все разыгрывалось как по нотам. И следующим шагом в этой игре было решение Гойна участвовать в ЭО-поединке. Он объявил, что готов сразиться с любым, кто хочет оспорить его п р а в о в л а д е т е л е н е может быть!» – удивился Ильманг. «Это не в стиле м а л и в а Он никогда не опускается до показухи». п о казуха т а к вы выразились необходимо в некоторых случаях сказала элайза самое время показать жителям дарна кто здесь хозяин не хочу спорить с вами но если бы г о и н хотел играть по правилам дарна он бы мог прикинуться правильным в л а д е т е л е м сразу пока они обменивались мнениями н а ш л и с ь желающие вызвать владетеля на поединок это были те самые муро в е р н н р чернов в с е предатели, а также их родственники и союзники. Светлейших, участвовавших в нападении, Малев сразу отмел. А вот к остальным решил приглядеться и предложил решить все здесь и сейчас. Глазам не верю, выдохнул опранец и повернулся к Ветрову. Скажи, Аркаш, это точно наш Малев? Может, меня подводят органы чувств, и я что-то не слышу и не вижу? «Все он делает правильно», — вместо Ветрова ответила Элайза. «Именно это с самого начала ждали люди Дарна». «Чего ждали? Бойни?» «Поединка. Таков закон Энгура. Хочешь власти — сражайся. Докажи, что ты самый сильный». «Тебе этот закон не помог», — подумала я, переводя взгляд на Малиева. В центре зала было организовано свободное пространство. Люди из охраны встали так, чтобы никто из зрителей не смог подойти близко к светлейшим, решившимся на поединок. А их было семеро – шесть мужчин и одна женщина. Они демонстративно выстроились в очередь, и владетель, усмехнувшись, предложил не тратить зря времени и напасть на него всем сразу. Это решение вызвало бурную реакцию. Наблюдатели стали выкрикивать, что владетель накачался силой от накопителя Дарна и слишком самоуверен. Им возразили присутствующие в зале специалисты. Состояние просветления длится максимум час-два, а разбирательство уже идет несколько часов. Так что владетель или светлейшие, никто из них не может быть н а к а ч а н Светлейшие отказались нападать на Малиева группой и стали выходить на поединки в порядке очереди. В большом зале наступила полная тишина. Множество взглядов сошлись на двух мужчинах — Центаврианине и э н г е р ц е Я чуть подалась вперед. Там, в лесу, во время нападения, я видела только то, что происходило рядом со мной, и не знала, сам ли действовал м а л е в или его защищала охрана. И вот мне выдалась возможность посмотреть, каков он в боевом психокинезе. Как и ожидалось, Гоин был хорош. Он не нападал первым, не рисовался, рисоваться вообще не в его характере. Сил тратил по минимуму. Дивная текучесть движений, которая так меня завораживала поначалу, была ничем иным, как проявлением полного владения телом. м а л е й вдвигался так, что его невозможно было зацепить. И каждый выпущенный энергетический заряд гасил своим, чтобы зрители не пострадали. а вот его противник, наоборот, действовал без оглядки на других и на эмоциях. Может, он и был более умелым в плане нападений, но бестолковая тактика сделала его посмешищем. Проигрыш был закономерен. Следующий светлейший показал себя примерно так же и тоже проиграл. Проиграли и другие. «Это не поединки», – прошептала Элайза, завороженно глядя в центр зала, где Малиев разделывался с очередным противником. Он их просто обезоруживает. — А вы чего ждали? Что Гоэн устроит эффектное шоу, поубивает их на потеху публики? — Я думала, это будет выглядеть иначе. Как и Элайза, я завороженно смотрела на Малиева, отслеживая каждое его действие. Он изумителен в защите и не пропускает ни единого удара, но сам не нападает. Быть может, он вообще не умеет нападать, только защищаться. Соперники проигрывали, потому что он их выматывал, давал понять, что атаковать его бесполезно, что он неуязвим. Но он уязвим, я это точно знаю. Его можно одолеть, если правильно выбрать момент и приложить верно рассчитанной силой. Даже моя пощечина однажды сбила его с ног. Малиева нереально задеть, — подвел итог Ильманг, когда стало ясно, что последний светлейший тоже проиграет. Даже смотреть уже неинтересно. — Почему же? Очень даже интересно, — возразила Элайза, глаза которой возбужденно сверкали. Малиев разобрался с последним нападающим и, как ни в чем не бывало, вернулся на возвышение, где напомнил, что приобрел Дарн законно. по всем правилам, что каждый житель владения имеет право оспорить его власть на поединке. Новых желающих выйти против владителя не нашлось, и он подвел итог разбирательству, объявив, что все имевшие отношение к нападениям люди будут отправлены на трудовую планету. Светлейшие, в частности, будут еще взяты под контроль посредством имплантации в их тела управляющих чипов. Это решение вызвало волну возмущений, и я перестала прислушиваться. Весь этот шум возвращал меня в прошлое, напоминал, что и меня когда-то было решено изгнать из владения и взять под контроль с помощью импланта. Поэтому-то мы и уехали из Веронии спешно, бросив все, что имели. Если бы мне поставили управляющий имплант, родители бы этого не перенесли. Впрочем, они и так не перенесли. Волнение их убили. Психокинетики в этом плане в десять раз у я з в и м е людей с низким уровнем ЭО. — Как вы, Регина? — спросила беспокойный Ветров. — Вам нехорошо? — Просто вспомнила кое-что неприятное. Не придавайте значения. Когда суд закончился, м а л е и в остался в палате светлейших, а мы расселись по карам, чтобы вернуться в особняк. В город я приехала в одной машине с Ветровым, но когда мы собрались обратно, со мной села Элайза. Заняв место, она кивнула водителю. «Трогай!» и посмотрела на меня долгим внимательным взглядом. Она, конечно же, видела меня и раньше, но кем я была тогда? Просто горничной, не заслуживающей ее внимания. Да и тогда в столовой, когда м а л и в впервые велел мне обедать с ними, она смотрела сквозь меня, «Словно я просто тень». «Удивительно», — проговорила бывшая владельница Дарна. «Вы всегда были на виду, рядом, а я и знать не знала, что вы тоже светлейшая». я н е вы одна не знали». «Да уж, ловко вы нас за н а с водили. Но зачем?» «У меня были причины», — ограничилась я с к у б ы м ответом. «Я навела вас справки, Регина Шарковская». И признаться то, что узнала, сильно меня удивило. Оказывается, вы очень интересная особа. Не буду вас спрашивать о веронийском прошлом, но о Дарни я обязана спросить. Почему, переехав сюда с семьей, вы не заявили о себе? Почему не пытались вернуть положение? Для этого вам было достаточно присягнуть на верность. Мы планировали покинуть Энгар. Но так и не покинули. Все эти годы вы жили тихо, не участвуя в отборах, и довольствовались скромным заработком робототехника. Что изменилось? Почему вдруг вы заявили о себе, как о светлейшей? Новый владетель поспособствовал? — Да, — кивнула я. Гоин Малиев типичный представитель своей расы. Подмечает все. Усмехнулась Элайза. — Вот и вас он приметил. «Приблизил к себе. Я могу вас поздравить? С чем? Предстоящий отбор. Это просто фикция, не так ли? Вы о чем? Ах, деточка!» — улыбнулась светлейшая. «Не прикидывайтесь, непонимающий. Гоэн м а л и в прилетел сюда за накопителями, психокинетиками и женой. Я рассмеялась и сказала, из всех женщин Энгора я меньше всего подхожу на роль его жены. И что? В свое время я тоже меньше всего подходила на роль жены владетеля д а р н с к о г о Но это не помешало мне добиться цели. Я хотела власти, и я ее получила. Следующая моя цель – покинуть Энгар. «Удачи!» – пожелала я. «А у вас какие цели, Регина? Хорошенько подумайте над своей жизнью и открывающимися возможностями». вы можете получить самого Гоина Малиева. Мне это не нужно. Подумайте еще. Однажды вы стали костью в горле владетеля Веронийского, и что-то мне подсказывает, что при желании вы можете встать и поперек планов нового владетеля Данского. Склонившись ко мне, Элайза прошептала. «Он будет думать, что приручил тебя?» Дал тебе все, возвысил, но на самом деле управлять им будешь ты, если захочешь. Мне это не нужно, — повторила я. Уверена, что ты знаешь, что тебе нужно, — спросила Элайза, и я не смогла дать ей определенного ответа.